настоящий выпуск первый из серии мастера детектива в него вошли произведенные писателей детективной литературы англии и франции с творчеством которых советский читатель уже знаком кристи иликаже темминонжо призов Европейские вершины жанра в нашем сборнике Представлены Агата Кристи, Жорж Семенон, Джон Лекарре, же Жеплезел. Известные европейские мастера детективного жанра, который получил особенно широкое распространение в Англии и во Франции. Но зародился детектив все же не в Европе, а в Америке. Известна даже точная дата его возникновения. Апрель. 1841 года когда в одном из американских журналов была опубликована навела эдгара по убийство на улице морг через год вышла другая тайна марилазе а в 1844 году третье украденное письмо главным открытием эдгара по стал образ детектива раскрывающего тайну, вызванную преступлением. Эту роль выполняет в его новеллах Огюст Дюпен. Немного чудаковатый и небогатый французский шевальер, который живет замкнуто, нигде не служит, много читает, интересуется науками и любит подолгу размышлять. Этот вроде бы ничем особенно не примечательный человек, оказывается способным распутывать сложнейшие, самые загадочные преступления, пострамляет своим умением профессиональных полицейских и даже зарабатывает этим на жизнь. Что же позволяет ему это делать? Только его ум, глубокие научные знания, отработанное годами искусство анализа, тонкая наблюдательность, то есть не что-то сверхъестественное, надуманное, нереальное, а чисто человеческие имманентные качества, в которых отложился опыт, накопленный историческим развитием человечества. Образ Ольгюста Дюпена, первого в истории мировой литературы детектива, стал своеобразным откровением, возвестившим о богатых возможностях разума, о великой стиле рационалистического логического мышления, сумевшего разорвать завесу таинственного объяснить то, что считалось необъяснимым, познать то, что считалось непознаваемым. Гуманистическая и оптимистическая вера Эдгара По в способности человека была связана с успехами точных и естественных наук в XIX веке, с развитием позитивизма в философии, основанного на убежденности чудодейственной стиле науки, которая может спасти человечество от всех бед детективным от английского to detect обнаруживать раскрывать стали называть повествование посвященное прежде всего методическому и последовательному раскрытию с помощью рациональных и научных средств точных обстоятельств таинственного события так определяет этот жанр в его классическом варианте резейный сак книги «Детективный роман и влияние научной мысли», 1929 год. Не случайно, что он возник в чистом виде именно в Америке, тогда молодой динамичной стране, открытой свежим веянием и не обремененными веригами старых традиционных представлений и верований, наследием многовекового феодально-церковного господства в Европе перенесенный на европейскую почву во второй половине XIX века, детектив вклютился в уже сложившиеся литературные традиции и формы повествования. Так во Франции в 60-е годы прошлого столетия персонаж детектива создал под влиянием Эдгара По Эмиль Габурео. Дело номер 113. «Преступления» в и другие в рамках так называемого романа «Фильеттона» Всего удешевленной романтической эстетикой, так сказать, романтизм для бедных. В его произведениях действуют черные злодеи и благородные герои.